Глава девятая Я закрыл глаза и включил сумеречное зрение. Дистанция, доступная мне, немного увеличилась. Я мог игнорировать сплетение веток и желтеющую листву. Они словно стали прозрачными. На границе серого тумана вырисовывался смутный силуэт непонятного чудища. Оно тяжелой поступью, от которой подрагивалась земля у меня под ногами, приближалось ко мне. Размытые очертания постепенно приобретали четкость по мере приближения к зоне видимости. Чудище обладало двумя головами на длинной шее. Массивное тело опиралось на землю наподобие ящера, на мускулистые полусогнутые ноги. О его длине судить было сложно. Чтобы иметь точное представление, надо обойти сбоку, что я и начал делать, не открывая глаз. Это действительно оказался гигантский ящер — Тело длиной метров десять и около двух с половиной в диаметре завершал длинный хвост. Две головы, каждая размером с бегемота, двигались на длинных гибких шеях независимо друг от друга. Одна следила за моими перемещениями, вторая рассматривала моих друзей, притаившихся в кронах деревьев. Я шепнул в микрофон, отдав приказ приготовиться. От засевших на ветвях до чудища оставалось больше 50 метров. Густые кроны деревьев могут помешать обстрелу, нужно подпустить поближе. Но Антон же может видеть цели через эти сплетения ветвей. Антоха, работай по глазам. Выстрел. Пулю ударила совсем рядом с глазом. Монстр словно почувствовал опасность и в нужный момент дернул головой. Чешуйчатая кожа полыхнула голубыми кругами, которые быстро растаяли. На одну из чешуек осталась отметина, но в целом вреда практически ноль. Двуглавый остановился, издав утробный рык. По серой коже прокатилась рябь, и монстра окутало призрачное свечение. Вторая пуля должна была попасть точно в глаз, но взорвалась на подлете, вызвав волнение мерцающего щита. Глаз, в который целился Антон, даже не моргнул. Чудовище уверенным шагом отправилось в сторону моих друзей, не забывая следить и за мной. Дело начинало приобретать невеселый оборот. Оно ведь и до них может дотянуться, даже если не обладает никакими дальними атаками. Впрочем, в последнем я совсем не уверен. Надо что-то делать. Тело находилось в паре метров над землей. Я решил попробовать пощекотать ему позика своими перышками. Я резко стартанул с места, рассчитывая пронестись под брюхом позади передних лап. Сосредоточившись на цели, я совсем забыл про длинный хвост твари, а она нет. Достаточно увесистый кончик хвоста ударил мне в бок. От удара перехватило дыхание. Я ведь не был готов к такому повороту». Меня швырнуло в сторону и крепко приложило об ствол старой липы. Уже в полете я смог сгруппироваться и перенаправить потоки силы в правый бок, создавая щит. Должно было сработать так же, как при защите кулака при ударе в кирпичную стену. Получилось на первый раз не очень, но все-таки сработало. По крайней мере, я ничего не сломал, только бок отбил». На землю я упал с высоты более трех метров, сразу вскочил и снова побежал к чудовищу, которое за это время преодолело почти половину расстояния до засада на деревьях. Теперь удара хвостом я ждал и высоко подпрыгнул, пропуская его под собой. Только на этом не закончилось, хвост с такой же скоростью пошел обратно. В этот раз я изобразил подкат футболиста, упав на землю и вспахав опавшую листву ногами. Правой рукой рубанул по пролетавшему надо мной хвосту. Вообще-то я ожидал, что она отвалится, но на нем лишь появилась глубокая рана, истекающая черной кровью. Для воздвигнувшего магическую защиту чудища это оказалось большим сюрпризом. Видимо, до этого момента тварь считала себя неуязвимой. Офигев от новых обстоятельств, Двуглавый решил изменить направление движения и начал разворачиваться. В это время ему в голову продолжал стрелять Антон, но опять безуспешно, как и два топорика, которые метнул Андрей. Один из топориков все-таки смог немного ранить зверя за счет магического усиления, но это была лишь небольшая кровоточащая царапина — Пока этот недоделанный Горыныч разворачивался, я побежал по дуге, продолжая оставаться сбоку от него. Надо как-то умудриться добраться до его брюха, избежав удара хвостом. Но тот на мои планы смотрел по-другому и мотался из стороны в сторону, поливая все черной кровью. Я рассчитал работу хвоста как маятника. Физика не мой конек, но глазомер не подвел. Хвост коснулся правого бока, когда я рванул вперед. Перепрыгнул через него и через пару секунд оказался под брюхом. Если бы еще знать тонкости анатомии этой твари, можно попасть в сердце с одного удара. Но этого преимущества нет. И времени на размышления нет. Два клинка, две дырки — уже выше шанс. На зачарованные шашки магическая защита не сработала. Силы хватило, чтобы вогнать их вплоть на две трети — Рывком развел руки в стороны, расширяя раны. А теперь утекать отсюда ужом куда подальше. Выдернув клинки из ран, я выбежал из-под зверя, чуть не столкнувшись с хвостом. В последний момент оттолкнулся от земли и перемахнул кувырком. Ящер сделал обе головы к небу и издал такой рев, что дрогнули деревья. Может, мне показалось, но прозвучало это не только зло, но и жалобно — Видать, я нормально его зацепил. Жаль не убил с первого раза. Горыныч крутанулся в мою сторону, пытаясь ухватить зубами. Спасло только то, что я резко вильнул влево, но тут опять навстречу этот гребаный хвост. Шибануло знатно. Понимая, что столкновения не избежать, я попытался поставить защиту. Даже немного получилось. Думаю, одно сломанное ребро вместо пяти уже успех. Хорошо хоть в дерево не угодил. Несколько раз перекувыркнулся, вздымая палую листву, и, кряхтя, встал на ноги. Монстр развернулся в мою сторону и бросился в атаку. Слово «бросился» тут, наверное, неуместно. Поковылял в мою сторону, собирая остатки сил. Из одной раны на брюхе что-то свисало. Возможно, лишнее, но это не факт. То ли дурь во мне взыграла, то ли приступ героизма — «Найдите пять отличий». Я с таким же ревом, но гораздо меньшей мощности, рванул навстречу. В бошке уродца прилетали пули и снайперки, усиленные магией метательные ножи, оставляя гораздо более весомые следы, чем раньше. Защита зверя таяла на глазах. Кэт поливала его из шамана, и спина разгоралась ярким пламенем. Обе головы терзаемого на ходу монстра устремились ко мне, нависая над самой землей. Когда до них оставалось несколько метров, я, что есть сил, оттолкнулся от земли и взмыл над чудищем. Главное — не переборщить и не приземлиться прямо в костер на спине. Расчет не подвел, я оказался у самого основания длинных шей. Прием, который однажды зарекомендовал себя скрабозавром, не подвел и на этот раз. Вонзил в правую шею обе шашки и резко развел их в стороны — Одна башка рухнула на землю. Зверь резко дернулся, вставая на дыбы и пытаясь дотянуться до меня зубастой пастью. Чтобы не слететь с него, я воткнул шашки во вторую шею. Буквально повиснув на рукоятках, я дернул их в стороны, рассекая хребет. Из позы на дыбы монстр перешел в позу плашмя из этих. Я почувствовал мощный приход энергии, аж виски сдавило. Спрыгнув с туши на землю, я первым делом глянул на браслет. Шкала заполнилась совсем немного, на одну десятую примерно. Это сколько же надо завалить, чтобы продвинуться до первой ступени адепта? Охренеть не встать. Долго горевать мне не дали. Со стороны разлома я услышал топот. Довольно увесистый, но далеко не такой, как от распростертой на земле огромной туши. Из-за деревьев появились первые ящеры — Они были значительно меньше двуглавого, но все равно достаточно крупные. Первому башку разнесла пуля из СВД. Череп взорвался так, словно у него во рту была граната. Вот и прекрасно. Можно и отдохнуть. Меня нехило пошатывало, немного не рассчитал свои силы, отрубая голову не до Горынычу. Я сел по-турецки и положил шашки перед собой, отдав инициативу уничтожения монстров своим бойцам. Полтора десятка ящеров метров семи в длину они превратили в мясо за пару минут. Одни туши горели пионерским костром, у других вместо башки было черное месиво. Неплохо получалось сметание у Андрея. Метательные ножи вспыхивали синим пламенем и раскраивали черепа. Очень недорно, молодец, братуха. Когда с ящерами было покончено, я успел немного восстановиться. Продолжая контролировать концентрацию энергетических потоков, я дал команду слезать с деревьев. Пора идти дальше. До разлома оставалось чуть больше двухсот метров, уже совсем недалеко. Быстро закрыть разлом — первостепенная задача. Меньше тварей успеет оттуда вылезти. Мы не прошли половину пути, когда нам пригрозили дорогу огромные черви с пучком щупалец в передней части — Назвать это головой язык не поворачивался просто передняя часть. Они сильно напоминали ту фигню, которую мы сожгли под Андрейкова. Немного уступали размерами, но сильно превосходили количеством, и еще ловкостью. Они неплохо уворачивались от летящих в них самовоспламеняющихся капсул. Огнеметы убрали, начали стрелять из ПП, от пули у них уходить не получалось, правда, и эффекта было немного. Чтобы убить одного, уходила целое обойма. Совсем другое дело — тяжелые пули и снайперки. Хватало одного выстрела. Я начал переживать из-за скудеющего боеприпаса Антохи. Но сейчас скорость важнее. Пусть гасят беспозвоночных. Чем быстрее, тем лучше. Черви навалились кишечным клубком, и нам пришлось немного отступить, чтобы не попасть в не особо нежные объятия черных щупалец. Вот что интересно. Черви были белые, а щупальцы — черные. Тот под Андрейкова был темно-серым, щупальцы тоже. Наступающие на нас больше смахивали на опарышей переростков. Может быть, это чьи-то личинки? Битва с наживкой для мега-рыбалки продлилась минут десять. За это время мы уничтожили их почти сотню. В итоге я, фланкируя шашками, врубился в развивающуюся массу, стараясь не переборщить силовыми ударами. Впрочем, этого не потребовалось. Мягкая плоть рассеклась острыми клинками довольно легко. Пару раз этом мразь умудрялась обвить щупальцем мою ногу или руку, но они сразу отделялись от тела. Телами белых червей, которых я окрестил черноголовкой, было усеяно соток двадцать леса. Пришлось немного подождать, пока Андрей соберет по окрестностям свои метательные снаряды. Только потом двинулись дальше. Меня немного озадачило, как быстро тот находил ножи и топорики, но это однозначный плюс. Мы быстро, но очень осторожно продвигались к своей цели. Я закрыл глаза и включил сумеречное зрение. Ветви деревьев и листва стали полупрозрачными, но за ними ничего подозрительного. Неужели мы сможем спокойно дойти до самого разлома? Мы почти бегом добрались до края оврага, залитого чернотой. На одни из склонах копошилась бесформенная мерзость, генерируя и пропуская через густую жижу уродливых тварей. Некоторые смутно напоминали увиденное раньше, большинство было не похоже ни на что — меняющие форму тела с когтистыми лапами, открытыми ртами и щупальцами. Нечисть заметила нас, и, продолжая трансформироваться на ходу, чудища начали карабкаться к нам по скользкому склону. Один особенно прыткий почти добрался до края оврага, но Кэт угомонила его короткой очередью из ПП. Шестиногий урод скатился вниз по склону, но вверх уже карабкались другие — Мы рассредоточились вдоль разлома протяженностью около сотни метров и начали методично расстреливать все, что шевелится из шаманов. Когда капсулы закончились, все пылало, но, на мой взгляд, недостаточно. Вход пошли зажигательные гранаты, потом обычные. Теперь достаточно. Я провернул сердцевину закрывателя и швырнул его в центр пылающей гиенны. «Поздравляю, ребята!» «Первое официальное уничтожение врат не в рамках учебного процесса», — торжественный изрек я, когда мы шли обратно к машине. «Спасибо, охотник на драконов», — рассмеялась Кэт. «Прости, это нервное. Когда я увидела эту тварь, решила, что нам конец. Когда ты решил запрыгнуть на него, я закрыла глаза. Потом открываю, а ты висишь, вцепившись в свои шашки. Капец полный». «Тебе еще не говорили, что ты отмороженный, Паш?» «Вот спасибо тебе», — хмыкнул я. «Ты первая, тебе и Лавры. Вообще-то я спасал ситуацию, а оказалось, что я отмороженный». «Ну ладно, извини», — хихикнула Кэт и потрепала меня по плечу. «Я же по-дружески, Завидую твоему бесстрашию». «Фигня. Кто сказал, что я не боюсь? Я обычный человек и испытываю обычные чувства». Просто вместо испугаться и убежать, я предпочитаю испугаться и атаковать. Другого варианта у меня не было. — Я лично не заметил, в какой момент ты испугался, — сказал Антон. — Не увидел мокрых штанов? — хмыкнул я. Антон хотел еще что-то сказать, но я поднял руку, остановив его. Телефон оповестил о сообщении о ответе. Я прочитал его и тяжко вздохнул. — Ребята, нам надо спешить. «Что еще?» — тяжко вздохнул Антон. Нехилый отряд успел выйти из разлома и двинулся в сторону Москвы. «Но ведь врата закрыты!» — возразила Кэт. «Разве они не должны были потерять силу?» «Вот это и проверим». «Объедем и пойдем навстречу со стороны Кольцевой?» — уточнил Андрей. «Нет, потеряем время», — покачал я головой. «Да и болото там. Будем преследовать». «Шаманов оставляем здесь. Нет смысла таскать балласт. Заберем на обратном пути. А теперь за мной. Бегом!» Мы рванули с места обратно, обогнули обезвреженный разлом, который теперь стал обычным оврагом. Побежали дальше, ориентируясь на координаты. Я бежал рядом с Андреем, чтобы не отрываться от отряда. Мог бы бежать намного быстрее. А может, так и надо. Ввяжусь в драку, а они потом догонят». «Может, я и правда отморожены, и Катя права? Ну и пускай. Если я не буду справляться, они как раз подоспеют». Я дал пару ценных указаний, и я побежал вперед. «Из оружия у меня два заряженных ПП, восемь запасных обоим, но ну и самое главное, мои шашки, на которые я в основном и рассчитывал». «Если войско неорганизовано и состоит из разных юнитов, скорость передвижения которых тоже разная, то с кем я должен столкнуться в первую очередь?» «Правильно, самыми медленными. Ими оказались леши, десятка-полтора. Ведь они могут перемещаться достаточно быстро, в том числе бегом. Тогда почему они плетутся последними?» Я решил списать этот факт на ослабление после закрытия врат. «Проверим на деле». Грустные трехметровые бомжи услышали мое приближение и обернулись. Я остановился метрах в десяти и обнажил шашки. «Ну что, чувачки, потанцуем?» «Э-э-э!» рыкнул самый высокий и широкоплечий, махнув ручищей в мою сторону. Четыре чума захоборвыша твердым шагом направились ко мне. «Ого! Целый квартет танцоров!» — заржал я и отрубил по локоть первую же замахнувшуюся руку. Раненый отшатнулся и удивленно уставился на обрубок своей грабли. Зато остальные трое резко оживились и кинулись на меня одновременно со всех сторон. «О боже, как же от них воняет!» Я перекатился по земле между двумя нападавшими. «Где смерть у них находится, я помню» почти как у Кащея, только без иголки. Оказавшись за спиной замешкавшегося увольня, пытающегося вырваться из братских объятий своего сородича, я снизу вверх махнул шашкой по причинному месту, которая находилась чуть ниже уровня моего лица. Тот резко согнулся в букву «Зю» и повалился на бок. Главарь потлатой неподмытой банды понял, что засланцы не справляются, и отправил в атаку всех остальных, оставшись стоять на месте в качестве наблюдателя. «Не, такую толпу одним взмахом я пока прибить не смогу. Придется немного побегать». Я побежал во главе колонны оборвышей. Оторваться от преследования мне было несложно, но ведь мне нужно их уничтожить, а не просто посоревноваться». Прыжок в сторону, и у пробегавшего мимо меня бегуна правая нога отделилась от тела, как ступень ракета-носителя. А тот полетел кубарем. Еще двое споткнулись об него и тоже пропахали опавшую листву. Я побежал в сторону, семеро устремились за мной, еще двое встали и потрусили следом. Закладывая очередной вираж, я увидел, как отряд разделился на надвое. Те, что были в хвосте, метнулись мне на перерез. Пришлось резко повернуть влево, оставив всех позади. Полной неожиданностью оказался их главарь прямо передо мной. Вариантов нет. Снова футбольный подкат, и я проскальзываю меж широко расставленных ног. В последний момент могучая пятерня хватает меня за шкибот и рывком поднимает над землей. От такого поворота я не то чтобы офигел, а был в ярости. Рука дернулась, чтобы отрубить державшую меня руку. Нет, она даже не дернулась. Чумазый поганец смотрел на меня светящимися голубыми глазами, и я не мог шевельнуть даже пальцем. «Да что за хрень такая? Я вам тут адепт или кто?» «Пытаюсь поставить защитный барьер, чтобы прекратить его воздействие, но у меня ничего не получается». Я даже не могу оторвать взгляд от светящихся неоном глаз. Весь окружающий мир Тайла растворялся, пока не остались одни пронесывающие и раздирающие мозг глаза.